Широкая масленица Кулаков стоял перед хозяином гастрономического магазина и говорил ему — Шесть с полтиной. С ума сойти можно. Мы, Михаил Поликарпович, сделаем тогда вот что. Вы мне дайте коробку зернистой в фунт, а завтра по весу обратно примите." Что съедим, зато заплачу. У нас-то ее не едят, а вот гость нужный на блинах будет. Так для гостя, а? Чтоб тебе лопнуть жило, — подумал хозяин, а вслух сказал. Неудобно это как-то. Ну, да раз вы постоянный покупатель, то разве для вас? Гришка! Отвесь. Кулаков подвел гостя к столу и сказал, потирая руки, «Водочки перед блинами, а? В этом удивительном случае хорошо очищенную, а?» Гость опытным взглядом обвел стол. «Нет, я уж коньячку попрошу, вот эту рюмочку побольше». Хозяин вздохнул и прошептал «Как хотите, на то вы гость!» И налил рюмку, стараясь не долить на полпальца. «Полненькую, полненькую!» — весело закричал гость и, игриво ткнув кулаково пальцем в плечо, прибавил «Люблю полненьких!» «Ну, с ваше здоровье! А я простой выпью. Прошу закусить вот грибки». И — Селедка, кильки, кильки, должен я вам сказать, поражающий! — Ти-ти-ти! восторженно закричал гость. — Что вижу я? — Зернистая икра! И, кажется, очень недурная, а вы, злодей, молчите! — Да, с икра! — побелевшими губами прошептал Кулаков. — Конечно, можно и икры. Пожалуйте вот ложечку. — Чего, с чайную? Подымай выше. Зернистая икра хороша именно тогда, когда ее едят столовой ложкой. — Ах, хорошо. Попрошу еще рюмочку-коньяку. Да чего вы такой мрачный? Случилось что-нибудь? Хозяин придвинул гостю тарелку с селедкой и страдальчески ответил. — Жизнь не веселит. Всеобщий упадок дел... Дороговизна предметов первой необходимости, не говоря уже о предметах роскоши. Да так, к слову сказать, знаете, почем теперь эта зернистая икра? Шесть с полтиной. Гость зажмурился. Что вы говорите? А вот мы ее за это на шесть гривен на хлеб. Да в рот. Ам! — Вот она и наказана. Хозяин сжал под столом кулаки и, стараясь улыбнуться, жизнерадостно воскликнул. — Усиленно рекомендую вам селедку. Во рту тает. — Тает, скажите? Тает она, подлая тает, а потом подведет и сжогой наделит. И кражи, заметьте, почтеннейшие, не выдаст благороднейшая дама. А что вы скажете насчет этих малюток? Немцы считают кильку лучшей закуской. Ты кто немцы, — резонно заметил гость. А мы, батенька, русские, широкая натура. А ну вы еще. Черпай, черпай, источник, да не иссякнет он, как сказал какой-то поэт. Никакой поэт этого не говорил, — злобно возразил хозяин. Не говорил? Он был, значит, неразговорчивый. — А коньяк хорош с икрой. Хозяин заглянул в банку, погасил в груди беззвучный стон и придвинул гостю ветчину. — Вы почему-то не кушаете ветчины. Неужели вы стесняетесь? — Что вы? Я чувствую себя как дома. — Положим, дома ты бы зернистую икру столовой ложкой не лопал, хотел сказать вслух кулаков. Но подумал это про себя, а вслух сказал. — Вот и блины несут с маслом и сметаной. — И с икрой добавьте, — нравоучительно произнес гость. — Икра — это Марфа и Онега всего блинного, как говаривал один псаломщик. Понимаете, это он вместо Альфы и Омеги говорил. Марфа и Онега. Каково? Потом гость тупо посмотрел на стол и удивленно воскликнул. — Черт возьми! Икра как живая! Я ее придвигаю сюда, а она отодвигается туда совершенно незаметно. — Неужели? — удивился печальный хозяин и прибавил. — А вот мы ее опять придвинем. И придвинул грибки. — Да это грибки, — добродушно сказал гость. — А вы чего же хотели? — Икры. «Там еще есть немного к блинам». «Господи!» — проскрежетал Кулаков, злобно смотря на гостя. Э, «Что такое? Э, кушайте, пожалуйста, кушайте! Я и ем!» Зубы хозяина стучали, как в лихорадке. «Кушайте! Кушайте! Вы малые икры ели, еще кушайте!» Кушайте побольше. Благодарю вас. Я ее еще с коньячком. Славный коньячишка. Славный коньячишка. Вы коньячишку еще пейте. Может быть, вам шампанское открыть, ананасов, а? Кушайте. Дело. Только вы, дружище, не забегайте вперед. Оставим место и для шампанского, и для ананасов. Пока я... Сию брюнеточку, кажется, немного еще осталось. Куш, кушайте, сверкая безумными глазками, взвизгнул хозяин. Может, столовая ложка мала? Не дать ли разливательную? Чего же вы стесняетесь? Кушайте! Шампанского и шампанского дам! Может, вам нравится моя новая шуба? Берите шубу. Жилетка вам нравится? Сниму жилетку. Забирайте стулья, комод, зеркало. Деньги нужны. Хватайте бумажник. Ешьте меня самого. Не стесняйтесь. Будьте как дома. Истерически хохоча и плача, Кулаков грохнулся на диван. Выпучив в ужасе и недоуменье глаза, смотрел на него гость, и рука с последней ложкой икры недвижно застыла в воздухе.